Отец Сергий в сопровождении царского сплетника вышел на улицу, где все еще волновалась толпа. Он высоко поднял над собой крест и еще раз демонстративно перекрестил калитку. Благословляю подворье сие, ежели какой ворог слова худое сказать посмеет, сопротив янке лекарки, а царского сплетника прокляну. «Анафеме предам!» Отец Сергий повернулся к толпе лицом. «Подстрекатели где? А ну, подать их сюда!» «Утекли, святой отец!» «Уж такие жустры оказались, пока мы друг друга мутусили в этой куче!» Тут ты!» — душевно сплюнул владыка. «Два алтына лично презентую тому, то очарнителей хулу на ближних своих возводящих поймает и сдаст их разбойный приказ. Толпа, радостно гикнув, помчалась на поиски злодеев. На пару алтын, если сильно не шиковать, можно было надолго зависнуть в кабаке, и все об этом прекрасно знали. «До скорой встречи, сын мой!» «Надеюсь, она не заставит себя ждать». — шаркнул ножка юноша. — Не заставит. Готовь свой бизнес-план. Викарий быстрым шагом двинулся по проулку в сторону церкви, золотые купола которой возвышались над домами, сверкая в ярких лучах жаркого июльского солнца. Виталий тяжело вздохнул, вернулся во двор и тщательно закрыл за собой калитку. Жучок с Васькой сидели рядышком на лавке. Оба маленькие, трогательные и понурые. Все, это конец. Глаза жучка подозрительно заблестели. А я ведь ее предупреждал. От такого дурного постояльца жди беды. Шмыгнул Васька и смахнул с носа лапкой горючую слезу. Теперь-то я что сделал не так? Насторожился юноша. Отмазал, вроде, по полной программе, сами, небось, слышали. Это подворье теперь чуть не за святое почитают. Вот именно, что святое! Взвился кот. Идиот! Ну, разве уж можно было сюда рясоносно упускать? Да еще крест святой на все подряд накладывать. Ну, перекрестил вас, поп. «Ну и что?» — пожал плечами Виталий. «Вы же в прах не обратились, дымом не улетучились». «Да нам-то что?» — вздохнул жучок. «Разве что обращаться теперь не сможем. Так до конца жизни вот такими сморчками и проживем». «А вот хозяюшка наша, любимая хладным трупом, теперь в своей светелке лежит бездыханная». Остывает по-тихому, — зарыдал Васька. Для нее крест святой — это прямая смерть. Она же ведьма, толочь, ведьма. Что? Резко спавший с лица Виталий, В два прыжка пересек двор, Кулаком распахнул дверь, Псений вихрем пронесся по гриднице, Взметнулся по лестнице наверх. Ворвался в горницу вдовицы и застыл на пороге с ужасом глядя на Янку. Девушка с закрытыми глазами лежала на своей узкой кровати, сложив руки на груди. Не может быть! Нет! Не допущу! Так, искусственное дыхание, а, ага, искусственное дыхание, массаж сердца. Царский сплетник бросился к кровати. С разбегу положил руки сразу на обе груди девицы. Разбираться, какая из них левая, какая правая, у него времени не было. Подтянулся губами к и устам, чтобы вдохнуть в рот пациентки свежий воздух и получил от янки сокрушительный удар. Хладный труп взбракнул так шустро и агрессивно, что юноша отлетел в противоположной стенке горницы, С блаженной улыбкой идиота на лице. «Жива!» «Это, пока я магический блок держу, всех прикрываю, он ко мне тут втихаря пристраивается!» «Янка, а все-таки хорошо, что ты жива, и на тебя крест святой не действует!» «С чего ему на меня действовать?» Сердито буркнула девушка, оправляя сарафан. Я же лекарка Ведунья, а не нечисть злобная. Ага, лекарка, а не нечисть злобная. Радостное ржание жучка и Васьки под окном внесло в картину окончательную ясность. Виталий поднялся, взял в руки стоявший в углу горницы ухват, которым Янка поутру гоняла кота. «Васьенька, Жучок а ну ка иди сюда мои хорошие я вам угощение приготовил